Глава 1 Рождение. Я проснулся от подозрительного шороха, открыв глаза. Все тело было в липкой пахучей слизи. Я сидел на корточках, обхватив колени руками и дрожа от озноба. Кто-то невидимый был рядом. Я явственно слышал его прерывистое дыхание. Темнота полнейшая. Ничего не видно, зато невидимый враг снова зашуршал, приближаясь все ближе. От вони слезились глаза. Неужели так может пахнуть живое существо? Я попытался убраться подальше, но отодвинуться не получилось. Спина уперлась во что-то мягкое, что сочно захрустело под нажимом. Где я? Кто крадется рядом? Я замер боясь дышать. Замер и невидимый враг. Так, без движения, я просидел очень долго, до тех пор, пока свет не раскрасил темноту в серые тона. Наконец-то я смог увидеть своего врага. Как он ужасен. У него шесть лап, огромная пасть и зеленая кожа. Он посмотрел на меня, скаля немаленькие клыки, и неожиданно заговорил. Эрик, где это мы? Эрик, Эрик, знакомое слово. Да это же мое имя. Так зовут меня, так звали раньше. Тогда кто мой враг? Похоже, он не опасен. Всмотревшись в лицо, я понял, что откуда-то знаю его. Это мой старый друг. Его имя Зоргот. Зоргот, это ты? «А что мы здесь делаем?» «Заргот. Точно. Меня зовут Заргот. Спасибо, Эрик», – затараторил мой сосед по несчастью. «Странно. Я не помню, как мы здесь оказались. Мне кажется, нас кто-то съел». «Но тогда почему мы живы?» «Да, странно. Может, я и ошибаюсь. Ты знаешь, мне кажется, это обычный лист. Мы внутри растения». «Растения?» — Ага, вспоминаю, они такие зеленые, и их едят флорсы. — Флорсы — это такие безобидные пушистики, и я вспомнил. Твоя работа — пасти флорсов. Эрик, ты пастух. — А ты, Зоргот-мыслитель. Вот как мыслитель, ответь мне, какого хрокона мы здесь делаем? — Не знаю, но попытаюсь нас спасти, — произнес Зоргот, и с хрустом прорвал дыру в нашей темнице. Стало светлее. Выглянув в отверстие, мы увидели, что оказались на самой верхушке цветка, а нашей темницей были его огромные лепестки. «Ну, что ждем? Вперед, к свободе!» – произнес Заргот, и первый выбрался из пролому. За ним поспешил и я, и скоро мы оказались на земле. Под нашими ногами хлюпала какая-то смрадная слякоть. Она вытекала из огромного скелета, который, раскинув шесть своих громадных конечностей, мирно почил у наших ног. Огромный белый цветок оплел весь его костяк, а стебель выходил из грудины, проломив ребра. Вот от чего так пахло. Вонь стояла ужасная, и мы поспешили убраться подальше. Вокруг царил полумрак. Свет исходил сверху, из огромных проломов в потолке, немного освещая окрестности. Стало ясно, мы находимся в пещере. Камни. Кругом одни только камни. По стенам стекали мутные ручейки воды. Там, где попадал свет, виднелся мох и какие-то чахлые растения. По бурые подстилки бегали миллиарды насекомых шурша многочисленными ножками. Странно. Все эти названия сами всплывали в моем сознании, и просто глядя по сторонам, я уже знал больше, чем секунду до этого. Вот жук. Это камень. Рядом гряда сталактитов. Это значит, что вода, которая сочится по стенам, богата минералами. Было ощущение, что я видел все это раньше, и сейчас – просто вспоминаю. Мы долго шли в одном направлении, но пещера не собиралась заканчиваться. Чувство голода усилилось, и чтобы заглушить его, я поймал черного жука и захрустел хитином. Вкус оказался так себе, но голод немного поутих. Услышав мое чавканье, Заргот решил полюбопытствовать. — Ты съел жука? Ну как, вкусно? «Вполне, пожалуй, я съем еще парочку. А ты чего ждешь?» «Ну, не знаю. Я сомневаюсь в их пользе. Но есть ли выбор?» Задумчиво произнес мой спутник и осторожно разжевал жука. «Ладно, тут ты прав. Их можно есть. А что ты думаешь о том громадном скелете?» «Скелет, из костей которого вырос цветок? Знаешь...» У пушистых флорсов есть самцы и самки. Самки рождают детенышей, они мамы своего народа. Может быть, это наша мама?» – Предположил я. «Возможно, так и есть. Тогда совсем плохо. Мы с тобой, сироты». Вдруг раздался шум. Он немного походил на тысячу голосов и что-то мне напоминал. Но в этот раз... Память отказалась радовать меня ответом. Одно я знал точно. Это нечто не опасно. Заглянув за поворот, я вскрикнул от радости. Навстречу мне спешило стадо пушистых флорсов. И гнали два пастуха, которые были раза в три выше нас. «Ого! Эрик из Аргот! Где вы так долго пропадали? И вы совсем не выросли? Неужели только родились?» Вот так мы и вернулись в свое родное племя. Нас было совсем немного, всего-то 35. Наше племя называлось «жители пещеры» или просто «гроги». И в этих двух словах было главное – пещера являлась всем нашим миром. Все мы появились из цветов, растущих на скелетах. И никто из нас не видел своих родителей. Пещеры не были безопасным раем. Там водились хроконы, доены литурги, кровожадные твари, с удовольствием перекусывающие грогами. А сами пещеры были огромны. Некоторые считали, что бесконечны. Хотя Заргот предположил, что пещера имеет форму кольца и, если долго идти в одном направлении, можно вернуться в начало пути. Он очень умный. Говорят, когда-то у нас было несколько мыслителей а теперь он остался один. Я гордился, что у меня такой умный брат, и немного сожалел, что сам не мыслитель. Мы почти никуда не ходили. Нас кормили, как на убой, и мы быстро росли, набирая силу и вес. Гуляя неподалеку от селения, я увидел каменную дверцу, покрытую тонким орнаментом. Я попытался открыть ее, но моих сил не хватило. Я позвал брата и показал ему находку. Тот быстро решил нашу проблему, позвав на помощь соплеменника Вараша. Его сил хватило выломать каменную плиту, за которой оказалась ниша. В ней лежал квадратный предмет, состоящий из стопки сшитых, выделанных кож-флорсов. На них были рисунки. Вот красивый цветок, а под ним цепочка орнамента весьма некрасивого. Рядом был нарисован жующий флорс и снова каракули, а еще жук. Таких рисунков было много, и каждое изображение чередовалось с каракулями. Они были черные и только портили рисунок. Заргот, рисунки красивые, а закорючки все портят. Давай их сотрем, предложил я. Знаешь, Эрик, «Эти закорючки что-то мне напоминают», — задумчиво произнес мой умный брат. «Вот, Флорс произнеси это слово вслух и сосчитай звуки. 5 правильно? А жук — три. И закорючек тоже три. А теперь представь, каждая закорючка означает звук, и из них получается слово. Я вспомнил название этой книги. Это словарь. Он учит нас. Читать и писать. За неделю мы подросли достаточно, чтобы заниматься полезными делами. Заргот-мыслитель учил всех читать, а я первый раз пошел пасти флорсов. Каждому свое. Со мной пошел вараж. Он должен обучить меня тонкостям пастушьей работы. Пасти стадо не спеша. На одном месте долго не стой. Флорсы сильно вытаптывают мох, два раза в день, гоняя их на водопой. Но там, где водятся безглазые квары и в чистые родники, не гоняй. Пусть пьют слоноватую. В темных закоулках не паси, там им нечего есть. Если напал хищник, отгони. Если стая, и ты видишь, что не справляешься, спаси все стадо. Оставь им одну или две. Чаще всего они довольствуются малым. За одиночками доенов и хроганов не гоняйся, сам можешь пропасть. А так еще подрастешь недельку, и никакой хрокон с тобой не справится. Вот только спать не ложись на выпасе. Прилетит стая литургов и выпьют всю кровь, до капли, да так, что ничего не почувствуешь. Вараж, а почему мы больше всех в пещере, больше хроконов, флорсов? Больше всех. Потому что потому. Я не знаю. Я послуха не мыслитель. Знаю одно. Нам нужно меньше всех еды, иначе мы бы съели всю живность. Много мы едим, только в молодости. Пока растем. А потом наша кожа зеленеет, и мы можем долго обходиться без еды. Чтобы голод пропал, мне достаточно постоять на свету под этим проломом в потолке. И все. Я сыт. Через месяц и ты так сможешь. Хорошо бы пораньше, согласился я со своим старшим спутником. Глава вторая. Новые открытия. Прошел месяц. Я подрос и окреп. Моя кожа позеленела еще сильнее, и я сам, как вораж теперь грелся и питался светом. Но погода в нашем мире менялась. Из проломов в потолке часто лились потоки мутной воды, мох и трава бурно росли. Настало время рождения молодняка флорсов. Откуда мы это знали, непонятно, но это знали все. Самки флорсов ложились на землю и скоро началось. Рождение молодняка началось одновременно, сразу у всех самок. Жалобные хрипы боли и сменились списком новорождённых, а изо всех щелей пещеры полезли кровожадные твари. Сначала пришли хроконы. Схватив несколько новорождённых пушистиков, они бросились на утёк. Метнув камень, я сбил одного с ног и выхватил у него уже мёртвого детёныша. Хрокон не собирался воевать. Прижав уши к голове, он бросился прочь. А вот когда пришли Даены, Шестилапые зубастые твари убегать уже пришлось нам. Мы крепко сжали в руках по камню, приготовившись к бою, но наше мясо было не по вкусу хищникам. Шесть доенов выхватили три самца и не спеша начали отступать. Их отход прикрывали три хищника, которые были без добычи. Они опасались только нас и теперь недобро смотрели в нашу сторону. Но мы и не думали атаковать. Свои жизни дороже. «Не жалей!» – хриплым от волнения голосом произнес вараж. «Они очень умные и взяли свою долю. Видишь, они не тронули самок и детенышей, только самцов. Они, как умные пастухи, заботятся о количестве стадов лорсов. Никогда лишнего не возьмут. Но попытайся отнять, и нас слопают без колебаний». Мы для них тоже хищники, враги и конкуренты. Хроконы и доены. Сегодня я увидел новых обитателей пещеры. Хроконы были всеядны. Крупная голова, казалось, состояла из огромных челюстей, из которых грозно выглядывали огромные желтые клыки. Их тело было покрыто плотным хитином, оставляя открытым только живот. На кольцах в районе позвоночника росли острые шипы с мой палец длиной, дополняя защиту. Даены выглядели намного безобиднее. Их хотелось погладить по мягкой шорстке, почесать за ухом. Странное чувство, если принять во внимание, что эти зверюги имели короткие, но очень мощные челюсти, полные острейших белоснежных зубов и шесть когтистых лап в придачу. Они были воплощением хищной силы, гибкости, и мягкости, но в то же время в них был ум, преданность и отвага. Но откуда я взял все это? Опять злые шутки памяти. Так закончился этот день. А вечером я пришел к своему брату, чтобы посмотреть, как он учит всех читать. Увидев меня, он радостно махнул рукой и показал на свободное место. Сейчас я никуда не спешил, поэтому решил послушать, что он выдумал в этот раз. Из букв состоит слово, из слова – предложение. Буквы – это те же звуки, но нарисованные. С помощью них мы сможем записывать свои слова и мысли. Вот как пишется буква Х. В слове Хоргот она стоит первая. И обучение началось. Скоро я узнал, что мое имя состоит из четырех букв «Эрик» и научился писать их. Всего за один урок я узнал, или правильнее будет сказать «вспомнил» больше половины букв. Эта книга оказалась очень полезной. А где-то должны быть другие, более важные книги. Эта мысль так захватила меня, что я поднялся на ноги и быстро вышел из дома Заргота. Только теперь я обратил внимание, что все наши дома имеют таблички с именами хозяев. А раньше я думал, что это орнамент. На моем доме было написано «Эрик», на доме брата «Зоргот». Надписи старые, буквы едва различимы. Возле каждого дома стояли маленькие, кособокие коробки с крышами. Они не были подписаны. В них могли жить небольшие существа. Я в эту будочку смог залезть только с большим трудом. Значит, это строение принадлежало не мне. Осмотрев его, увидел железную цепь с продетым в нее кожаным ремнем. Я нашел вараша и спросил у него об этой коробке, но он так и не ответил ничего вразумительного. В них кто-то жил. Маленький, добрый. Когда-то он был нашим сторожем, но кто он, я так и не смог вспомнить. — Вараж, помнишь каменную плиту с надписями? Что-нибудь подобное тебе еще попадалось? — Да, в темной пещере у соленого ручья я видел каменную плиту в стене. Я просто забыл про нее сказать. — Думаешь, там тоже может быть книга? — осведомился я. — Все возможно. Но я там редко бываю. Там недавно поселились доены, большая стая. Там сейчас опасно. Один туда не ходи. Подожди, через три дня я пойду за глиной и прихвачу тебя с собой. Глава 3 Три дня. Мыслимое ли дело? Знать такой секрет и ждать три дня. Я решил сходить сам, прихватив еды, а для защиты кнут из кожи. От доенов самое то. Дорога заняла дольше времени, но скоро... Я увидел старые развалины и огромную незавершённую башню, уходящую далеко вверх. Казалось, своей вершиной она была нацелена на пролом в потолке, не достигая его совсем чуть-чуть. Неведомому строителю не хватило всего десятка метров. Но я пришёл не за этим и, обойдя башню, пошёл по краю развалин, всматриваясь в стены пещеры. Вдруг рядом со мной захрустели камни, и из темноты вышла стая доенов. Они окружали, готовясь набить пузо моим мясом. Как жаль, я даже никого не предупредил о своих планах. Помощи не предвидится. Это были молодые, полные сил хищники, и они уверенно пошли на меня, отрезая отход. Но на пути у них встали два старых пса, чем сильно удивили молодого вожака. И он решил не считаться с мнением седых псов, за что и поплатился. Ему прокусили одну из передних лап, вырвали клок из спины, продрали когтями весь бок, и сейчас он ковылял прочь, жалобно поскуливая. Потом под раздачу попали остальные. Молодежь сразу бросилась в рассыпную, решив оставить добычу более опытным собратьям. Молодые доены разбежались, а рядом со мной осталась парочка матерых. Если они так легко расправились с семирыми, я продержусь еще меньше. Смирившись с этой мыслью, я обреченно присел на валун Старый пес медленно подошел и осторожно положил голову ко мне на колено. Немного опешив, я положил руку ему на голову и почесал за ухом. Старый Даен закрыл глаза и, издав глубокий вздох, доверчиво прижался ко мне. Вторая оказалась самкой. Подойдя, она лизнула теплым языком мое лицо. На ее шее была видна вытертая шерсть. На шее ее спутника был заметен кожаный ремешок, а на нем была надпись «Дайен Эрика». «Вот дела! Так это мой пес!» Я даже вспомнил их клички – Раш и Риша. Старые псы, они еще помнили меня, а напавшая стая состояла из молодых. Они уже просто дикие звери и относились к нам, как к своей законной добыче. «Раш, Риша, вы мои умницы!» – произнес я, и старые псы радостно запрыгали вокруг меня, как щенята. Это уже начинало злить. Старые доены помнили все, а я вспоминал с огромным трудом. Что еще я должен вспомнить? Что харготы когда-то были домашними? Возможно. Что мы живем второй раз? Не факт. Может быть, и десятый. Что книг может быть больше, а в них все новые знания, которые мы забыли? Книги, точно. Как я мог забыть? Раш, Риша, за мной. Скомандовал я и направился на звук журчащего ручья. Вот она и плита. На квадратном камне была выбита надпись «Тайник Заргота». Ладно, потом с ним это обсудим. Сейчас важнее достать книгу. Рядом с плитой я нашел тонкий осколок крепкого камня. Вставив тонкое лезвие в щель, я поднажал, и плита с грохотом упала к моим ногам. Что там книга? Моя находка была круче. Это рукопись, научный труд Заргота. Она писалась его руками. На ее страницах были красивые рисунки, нанесенные кистью. Ого! Оказывается, он неоднократно пытался сбежать наружу. Наружу? Это куда? Наверх? Для этого он построил башню. В другой раз... Пытался вывести пауков, чтобы сплести из нее лестницу. Но всегда не успевал. Заканчивался цикл жизни. Это как? Ладно, разберусь. А сейчас домой. псы Доены терпеливо сидели рядом, глядя на меня умными глазами. Только сейчас я понял, как мне их не хватало. Раскрыв свою сумку, которую я так и не снял со спины, Я достал куски сушеного мяса, поделившись со своими спасителями. Но домой они со мной не пошли, проводив до поселка, неторопливо повернули назад. Глава четвертая. Вернувшись, я отнес свою находку Зарготу. Его радости не было предела. Теперь он легко вспоминал свои прошлые открытия и главную цель в жизни. «Знаешь, Эрик, я всегда хотел сбежать отсюда, туда, наружу, к свету солнца. Когда-то мы жили там, наш мир был прекрасен. Но что-то изменилось, и мы пришли сюда. Скажи, тебе интересно было бы посмотреть большой мир, вырвавшись из этого подземелья?» «Конечно, брат, мы вместе посмотрим его». «Вместе, конечно» а теперь мы все должны вспомнить давно забытые. Новые знания о самом важном. Все быстро собрались, приготовившись выслушать новую порцию забытых фактов. Заргот поставил в центр зала большую доску и сейчас со скрипом рисовал по ней куском известняка. Там его искусной рукой был нарисован человек. Он стоял, раскинув все свои шесть конечностей, а в груди, справа от сердца, был нарисован ром. «Что это такое?» – удивленно спросил я. «Это семя жизни. Со временем у каждого из нас вырастает такое, и тогда наша жизнь заканчивается. Мы умираем, а из нашей груди вырастает цветок, в пестике которого созревает новая жизнь. Это полная копия погибшего организма. Даже память сохраняется. Мы клоны самих себя. У некоторых примитивных организмов это называется почкованием. Черви могут размножаться делением, деревья веточкой, посаженной во влажную землю. Только в этом случае появляется копия родительского организма. Так же и мы рождаем клона. Мы симбионты растений и животных. В нашей коже есть хлорофилл. Именно благодаря ему мы питаемся светом даже таким рассеянным и слабым, как в наших пещерах. Но пещера – не наш мир. Мы рождены наверху, там, где светло и радостно. Именно поэтому мы клонируем себя, так поступает наш организм в неблагоприятных условиях. А когда все условия подходят, тогда все по-другому. Значит, где-то нас ждут женщины. Вы же помните их? «Помним», – раздались голоса в толпе поведёшь нас на их поиски. Да, и я знаю, где их искать. В этой рукописи есть ответ и на этот вопрос. Но у нас мало времени. Скоро, через три месяца, семена у нас в груди созреют, и тогда мы умрём, возродившись с пустыми умами. Тогда за дело, не будем терять ни одного дня, поддержал его Вораж. на первом месте. «Всегда должно стоять планирование», — произнёс Аргот. «В своей рукописи я нашёл схему подземного укрытия, и его форма оказалась кольцом, как я и предполагал. Колец было много, больше тысячи, и они соединялись между собой переходами. Вот такой переход мы и отправимся искать. Для этого мы разделимся на три группы — одна, должна была и дальше выполнять хозяйственные работы, заготавливая запасы еды впрок. Две другие отправляются в противоположные стороны. Их задача была найти замаскированный проход. В поход отправляемся завтра, с утра, приготовив дорогу еду и оружие. Все начали расходиться. Пошел и я, но Заргот попросил меня остаться. — Эрик, знаешь? А ведь найти наших женщин – это только первый этап. Второй этап – выйти из этой темницы, где мы уже гнием много столетий. Знаешь, сколько нас было в начале? Тысяча человек в каждом кольце. Еще парочку десятилетий – и тут останутся только литурги. Да и то только потому, что они имеют крылья и наверняка часто летают наверх. Как бы и я хотел иметь крылья. «Хорошо, а что нужно от меня?» «Поддержка». Прочитав свою рукопись, я понял. Я всегда останавливался на одном и том же месте. Я был всегда один. Помнишь ту башню? Я строил ее целый год. Один. Другой год я потратил на то, чтобы отлить из металла лестницу. Я опять не успел. Потом выводил пауков с прочной паутиной, чтобы сплести веревку. Но опять, года не хватило. Я один, всегда один, и поэтому никогда не успевал. Перерождение ломало все планы. Но сейчас мы вдвоем, а это много что значит. Один. Но почему? Ведь в нашем обществе всегда по несколько людей отдельной профессии. Я думал об этом и уже нашел ответ несколько воплощений назад нас было четверо но они пропали без вести и это очень плохо но есть и хорошая новость пошли я покажу тебе новый тайник я только что вспомнил о нем в этот раз мы прошли недолго и уперев плечом зарго столкнул в бок стоящий вертикально вал я видел его много раз но никогда не думал, что под ним будет находиться большой тайник. Под камнем находился квадратный проем и спиральная металлическая лестница, уходящая на 30 ступеней вниз. Заканчивалась она металлической дверью, которая была заперта. Ключа рядом не было. Немного разогнавшись, я ударил в дверь всем весом. Плечо заныло от боли и повторять я не стал. Вместо этого поднялся наверх и выбрал валун по поувесистей. После десятого удара дверь со скрежетом слетела с петель и рухнула внутрь. Внутри была кромешная тьма, поэтому пришлось вернуться и накрутить факелов из мха и салахарготов. Факела горели достаточно ярко, освещая внутренности большого склада. А там на трехъярусных стеллажах лежало настоящее сокровище – Это было оружие, и оно прекрасно сохранилось, покрытое толстым слоем животного жира. Тут лежало подобие огромных серпов с двусторонней заточкой лезвия. Жнец. Я с легкостью вспомнил название оружия. Еще тут были палицы, топоры, разные ножи, а из стрелкового оружия – арбалеты и луки. Все это мы и прихватили для похода. Себе я выбрал жнец с длинной ручкой, арбалет и парочку метательных ножей. Заргот выбрал небольшой топор и лук. Дверь закрывать не стали, сюда придется прийти еще не раз. Глава 5 Вооружив всех желающих, мы отправились на поиски подземного перехода. Толпа желающих сильно предела, у многих появились неотложные дела – но десяток поисковиков набрать получилось. Две небольших группы, бряцей железом, пошли в противоположные стороны, договорившись уйти не более чем на три дня пути. Мы с Зарготом пошли в одной группе. С нами были Бран и Трок, воины по рождению, и астроном Горинос. Вот кого бы я не хотел брать с собой в поход, так это его. Опять пришлось выслушивать бред об огромной звезде Солнца что освещает нашу планету днем, и о Луне, что дарит свой призрачный свет ночами. О звездах, которые горят в ночи и составляют созвездия. О кометах и метеорах и прочей лабуде, которой не видел никто из нас, включая самого астронома. Горинос выбрал огромный топор, тяжелый и неудобный, и теперь уже жаждал по-тихому его потерять. На скромное предложение помочь ему – я также скромно отказался. «Предпочитаю свой жнец и никогда с ним не расстанусь», ответил я, сделав вид, что недопонял его просьбу. Бран трок тоже прихватили по жнецу, а из стрелкового оружия предпочли взять луки. Они решили не болтать, а дать всем уроки ведения боя этим громоздким оружием. «Жнец. Оружие для атаки и обороны. Ты можешь рубить внешней стороной, а можешь пронзать острым концом и резать внутренний, цеплять врага, подтаскивая ближе, или стаскивать с сёдел. Вот, смотрите, как нужно двигаться в бою!» Выкрикнули они и начали показательный поединок. Астроном, засмотревшись, загремел по камням вместе со своей железкой. Поднялся он уже без неё и бодро поскакал за нами. Я сделал вид, что не заметил его потери. Мы уходили все дальше и дальше от селения, но местность изменилась не сильно. Все те же камни и известняк. Два раза нам попадались истлевшие скелеты, из ребер которых топорщились высохшие корни и обломанный стебель цветка. Где-то здесь и мой цветок, из которого я родился, и первый раз в жизни узрело это мрачное место. Я слышал, что Заргот планирует потом выйти наружу, В большой мир туда где ночами горят яркие звезды с луной а днем прекраснейшая звезда солнца которое огромно и ирка как жар пламени это правда немного ведьитиевато спросил гаринос да такое и есть в моих планах согласился мой брат а почему ты спросил потому что я хочу с вами я астроном который ни разу в жизни не видел ни звезд, ни луну, ни солнца. Мне никто не верит. Как учить других, если сам я видел звезды только во сне? — Возьми его, Заргот. Я больше не хочу слышать его бред, — вставил свое слово Бран. — Мыслитель, взгляни на мои плечи. Что это за нити полезли из моего тела? — не тактично перебил пустую болтовню Трок. — Это болезнь? Я же не врачеватель. Жаль, они пропали без вести много воплощений назад. Но давай, взгляну. Знаешь, все проще, чем я думал. Сколько времени назад ты родился? 11 месяцев назад, когда снег перестал сыпаться из дыр в потолке пещеры. Через месяц наступит момент перевоплощения. Твое время заканчивается. Тело скоро умрет и ты возродишься снова. Ничего страшного. Жаль, что иногда нам нужно много времени, чтобы вспомнить прошлое. Мы уходили все дальше и дальше. По пути нам попадались старые скелеты, растасканные и погрызенные хищниками. Это были места древних перевоплощений. На некоторых скелетах были видны цветные лоскуты одежды и украшения ненужные вещи старых эпох вся пещера одно громадное кладбище с очень древней историей старый туннель нес на себе следы страшных катаклизмов некоторые его участки были сильно разрушены землетрясениями и оползнями с потолка и стен навалило кучи камней и щебня иногда путь нам преграждали глубокие разломы и трещины вот и сейчас Наш отряд медленно пересекал одно из таких препятствий. Пролом уходил очень глубоко, дна видно не было. Факелы плохо освещали, отбрасывая неясную тень на стену природного каньона. Бездонная трещина пугала, но двигались мы легко и довольно быстро, крепко цепляясь когтями своих четырех рук. И скоро мои ноги достигли дна. Было довольно душно, из невидимых трещин выступал вонючий дым, разъедая глаза. «Быстрее отсюда! Газ может быть ядовит! Не мешкайте! Бежим до противоположной стены!» – скомандовал Заргот. Мой факел стал гореть еле-еле, сильно чадя Брат прав, воздух плохой, даже огонь тут задыхается. Ноги налились тяжестью, я часто дышал. Где-то недалеко, но как сквозь вату, был слышен голос астронома, который звал на помощь. «Помогите! Он вцепился в меня! Спасите!» – взывал он в кромешной тьме. Конечно, свой факел он потерял, как и мешок с провиантом. Когда мы добрались до него, он лежал на трех высохших телах мертвых людей. Никто его не держал, просто пряжка его ботинка зацепилась за петлю на рукаве мумии. «Не бойся, они не причинят тебе вреда», — успокоил его Бран. «Так вот куда пропали наши мыслители», — добавил он после того, как отцепил перепуганного Гориноса. «Они, они», — опять начал скулить он, — «они давно мертвы и зацепился ты сам», — возмутился его бестолковостью я. «Это правда, они мертвые. Сухой воздух не дал им пройти воплощение. Семена жизни...» еще в их груди. «Бранд, Рок, помогите мне!» – попросил он помощи, доставая свой жнец. С трудом разрубив пересохшие трупы, он достал из грудных клеток семена жизни. «Скоро мы узнаем имена этих путешественников», – пояснил он свои действия. До противоположной стены я добрался с трудом. В горле першило, глаза застилали слезы, сердце в груди стучало, как камень. Но едва мы поднялись на три роста вверх по стене, как дышать стало легче. Странно. В этом месте над головой не было проломов в потолке. Свет не проникал внутрь, и нам пришлось опять зажечь факелы. «Почему здесь нет света?» – спросил я у мыслителя. Отверстие в потолке могло завалить камнепадом или просто затянуло корнями деревьев. Причин? может быть множество. Дым и вонь от подземного огня стлался туманом по коридорам туннеля. Местность была пустынна. Да и кто сможет жить здесь, где нет света, где не растут мхи и трава? Флорсы здесь не найдут и съедобной былинки. А если нет их, то нет и харготов с доенными. Тут нет еды, а значит, нет опасности. Хотя я все-таки ошибся. Жизнь тут была. С противным писком мимо пролетела стая литургов. Эти вездесущие кровососы жили здесь. Им не составляло труда ежедневно перелетать этот каньон, находить себе жертву и снова возвращаться в это безопасное для них место. Жизнь победила и здесь». Глава 6. Мы шли уже больше суток. Настало время отдыха. Тем более, тут стали попадаться остатки ветхих хижин и кости людей. Странно, они были в три раза меньше наших, и Заргот сразу предположил, что это скелеты детей. Но детишки должны быть очень странными. У нас самих не маленькие зубы, а у этих они должны быть просто гигантскими. Даже даены бы позавидовали этим зубам. А глазки, наоборот, у них должны быть очень маленькими, если судить по глазницам. Может, это все-таки не люди? Спросил я у Заргота-мыслителя. Люди. Посмотри на череп. Лоб довольно высок, мозг развит, как и у нас с тобой. А верхние конечности – это не лапы доенов, а руки. Смотри, большой палец отставлен в сторону. Может быть, подземные газы так повлияли на их развитие? В любом случае, я буду рад поговорить с ними, независимо от того, как они выглядят. Странный свист. Этот звук доносился со всех сторон. Он преследовал нас уже больше часа. Иногда он прерывался чередой щелкающих звуков, но не стихал ни на мгновение. Он был странным, еле различимым нашим слухом. Но я бы не сказал, что он тихий. И от него на душе становилось совсем паршиво. Бран и Трок достали жнецы и внимательно всматривались в темноту, пытаясь рассмотреть источник этого звука. И тогда они пришли. Сначала я увидел бледный силуэт, который двигался, извиваясь как червяк на всех своих шести конечностях. Подойдя поближе, незваный гость, худой как скелет, приподнялся на корточки и, повернув в нашу сторону безглазую голову, разразился громкими щелчками. Его огромные уши уловили отражение звука, и он с пронзительным визгом бросился в атаку. — Они видят слухом, как литурги. Защищайтесь! — выкрикнул предупреждение Заргот. Слепой разведчик длинным прыжком взлетел в воздух и приземлился рядом со мной. Развернувшись, он за долю секунды сориентировался, издав новую порцию щелчков, и вцепился прямо мне в ногу. От неожиданности я вместо жнеца нанес удар ногой, и мой противник отлетел в темноту. «Это ты, парень, погорячился!» – усмехнулся я. Но последняя фраза застряла в моем горле – когда я увидел, как десятки новых врагов на огромной скорости несутся на нас. Бран и трок без суеты повернулись навстречу врагу, и жнецы показали свою мощь. Они разрубали тела врагов как масло, нанеся смертельные повреждения на замахе и отлете, в прыжке из разворота, иногда добавляя горящим факелом. Пока двое из нас освещали, Я схватил свой жнец и, не бросая факела, замахнувшись, бросился в круговерть боя. Я пытался наносить удары огнем и жнецом, так же красиво, как и они, но сильный рывок за спину, и я сразу оказался на земле. Перекатившись, выронил факел с оружием, я начал отвешивать удары руками, раскидывая невесомые тела противника. Крики рычания сменились жалобным воем, толпа отхлынула, и нас осталось четверо. Астроном пропал. Два факела потухли, и я с трудом нашел свой жнец и больше не выпускал его из рук. Но враг бесследно пропал в окрестных скалах. «Горинос, ты где?» – кричали мы, вслушиваясь в неожиданную тишину. Но только эхо ответило нам, дробя звуки о скалы. Даже щелчки стихли, Все окрестности замерли в ожидании новой атаки. Мы не могли бросить своего друга. Мы должны спасти хотя бы семя жизни из его груди, иначе нас не простятся племенники. Пятьдесят шагов от стены до стены, и столько же до потолка. Где здесь можно спрятаться? Скоро я увидел кровавый след. Кого-то тянули по каменистой дороге, разрывая на куски. Осторожно, стараясь не шуметь, мы шли по этому следу. И скоро увидели толпу слепцов, пожирающих останки нашего товарища. Их было не меньше дюжины, а нас всего четверо, но мы и не думали отступать. Как звери, горя жаждой мести, мы бросились на этих кровожадных тварей. Даже Заргот обогрел кровью свой топор, а когда мы остыли от горячки боя, Равнина вокруг нас была усеяна трупами врагов. Обследовав кучку костей, что осталось от Гориноса, мы не нашли там семя жизни. Оно бесследно пропало в бездонных животах этих людоедов. Неужели мы навсегда потеряли своего товарища? — Они съели его семя жизни? — осведомился Трок. — Если так, то это просто решить. Мы разрубим их желудки и дадим астроному шанс возродиться. Не очень-то приятно ковыряться в кровавом месиве, которое еще недавно было человеком, хоть и таким, как эти безглазые. Но наши усилия не пропали даром. Скоро Брант протянул Зарготу семя. «Подожди», – не унимался мыслитель, – «достань мне семя жизни и этого безглазого чудища. Мы возродим его и попытаемся пообщаться». Нужно понять, как они превратились в этот ужас, чтобы самим избежать этой участи. Хорошо, без вопросов согласились мы. Но сколько ни старались, ни одного зерна так и не обнаружили. И тогда Заргод сделал свои выводы. Я понял. Все дело в свете, вернее, в его отсутствии. Нет света, нет питания солнечными лучами, и растительная сущность в их организмах погибла. Они стали просто животными без дара возрождения. Они просто гибли, не сохранялась память, тела их детей изменялись. Но это значит, что мы живем здесь уже более пяти тысяч лет. Только за такое время может возникнуть новый вид. Этот закон эволюции не неизменен. Значит, время прошло достаточно, и мы можем безбоязненно вернуться. Как они смогли рождаться без женщин? Это невозможно. И возрождаться они не могли без семени жизни. Как они смогли выжить? Удивился несоответствию теории я. Ты прав. Невозможно. Тогда вывод другой. Один раз изменившись, они жили многие тысячелетия. Слепыши бессмертные. Ладно, пусть бессмертные, но ты сказал вернуться. «Куда?» – переспросил Бран. «Наверх, к свету и звездам», – ответил я за Заргота. «Эрик, ты астроном? Почему ты говоришь такими словами? Зачем куда-то уходить? Это наш мир. А если когда-то мы ушли, то на это должны быть веские причины. Согласись, нам и здесь неплохо». «Но мы вымираем. Ты помнишь, сколько нас было в начале «Я помню, Бран» не меньше тысячи, а сейчас 35. Скоро от нас не останется и следа, с возмущением выкрикнул Заргот. Хорошо, но давай сначала завершим одно дело, миролюбиво предложил Трок. Ладно, брат, смирись. Кому-то для жизни нужно больше, чем тебе. Не нравится тебе эта идея? Возвращайся, за тебя пойду я. А пока пойдём, время не ждёт. Скоро наши факела погаснут, и обратно добираться придется на ощупь. Собрав свои пожитки, сразу продолжили путь. Мы хотели как можно дальше уйти от этого кровожадного народца, и так сегодня пролилось слишком много крови. Все устали, но мы шли и шли, позабыв о сне и отдыхе. Скоро под ногами заплескался теплый ручеек, который приятно омывал усталые ноги. Когда вода дошла мне до пояса, я с наслаждением плюхнулся в нее всем телом и поплыл, отталкиваясь руками от дна. Вода немного пахла серой и имела неприятный привкус. Где-то наверх выходит лава, только она так могла нагреть этот ручей, догадался я. Пройдя еще немного, я поплыл по-настоящему, уже не доставая дна. Заргот неуклюже взмахнул руками и его факел с шипением погас, окунувшись в воду. Я лег на спину и осторожно поплыл, стараясь не погасить пламя. Но скоро уровень воды пошел на убыль, и я смог коснуться дна ногами, встав на цыпочки. Факел начал гаснуть, жир прогорел, загорелась сама пакля, обгорая, сыпалась искрами в воду. Скоро они погасли все, и мы оказались в кромешной тьме. Запас пакли и жира был в моей сумке, но все было мокрое, нужно было выбраться на сушу и просохнуть. Делать нечего, пришлось идти в потемках, стараясь держаться поближе друг к другу. Тьма сжала наш мирок до пределов слышимости. Были слышны только плески воды и сдавленное дыхание. Слух, став ведущим чувством, сильно обострился. Даже с закрытыми глазами я слышал шаги моих товарищей и мог безошибочно сказать, где находится каждый из нас. Вот Бран сильными шагами идет впереди отряда. Трок немного позади его. За ними иду я, а за мной поспевает Заргот. Но тут лишний всплеск все испортил. Неужели кто-то плывет рядом с нами? Может Горинос выжил, и мы нашли не его останки? Но тогда чье семя жизни нашли мы? Нет, он точно погиб. Тогда, может быть, это враги догнали нас? Заргот, слышишь, кто-то идет за нами, тихо прошептал я. Бран и трог замерли, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг. Скоро и они услышали всплески воды вокруг нас. Ты прав, мы окружены. Готовьтесь к бою, скомандовал Бран. Мы стали в круг, И тут я ощутил, как кто-то осторожно коснулся моей ноги. Бурный всплеск, и трок упал в воду. Я пришел ему на помощь, цепившись в плечо, подтянул его к нам, не дав утащить глубину. Опять раздались щелчки и свист. Неужели это слепыши догнали нас? «Возвращаемся обратно!» – выкрикнул трок насушенно суше воевать с подручней!» «Нет, сзади глубина, нас потопит «Бежим вперед! Скоро будет суша! Доставайте кремень и бейте по железу! Хоть что-то будет видно!» – выкрикнул идею я. Достав камень, я чиркнул и мажнеца, и сноб искр осветил окрестности. На мгновение мы увидели безглазые зубастые морды и широкие лапы с перепонками. Это уже были другие слепыши, водные, но от этой новости легче не стало. Мы бросились в сторону отмели, Кто-то тоже достал кремень, и вспышки света стали чаще. За мои ноги вцепилась когтистая лапа, располосовав ступню до крови. Упав, я выронил кресало и начал вслепую наносить удары жнецом. Слепыш отстал, получив парочку порезов. Но тут упал в воду заргот. В свете вспышек кресала мы увидели клубок из тел и ногу мыслителя, который пытался всплыть вверх, к воздуху. Мы бросились на помощь и, отпугнув водяных, бросились к берегу. Он уже был виден в свете вспышек, и через полсотни шагов мы с облегчением ощутили под ногами твердую почву. «Фух, в этот раз без потерь!» – прохрипел Заргот. Я радостно похлопала его по спине, вешая свое верное оружие на пояс. Едва отдохнув, мы нашли сухой мох и, накидав на него куски сухих веток высохших цветов, разожгли костер. Большое пламя осветило окрестности, и мы увидели развалины и какие-то железные конструкции. — Откуда здесь мох и цветы? Ведь это признаки присутствия света, — спросил Заргот. Он оказался прав. отверстие в потолке затянули корни деревьев. В свете большого пламени они были прекрасно видны. Если пустить туда огненную стрелу, огонь сможет расчистить проемы. Эрик, доставай паклю жиром, произнес Бран, доставая лук со стрелами. Горящие стрелы вонзались в свисающие корни, и скоро над нашей головой занялось пламя. С треском падали яркие угольки, дым окутал всю пещеру, но когда отверстие прогорело, весь дым, как в трубу, вытянуло обратно. А наверху Пожар разгорался все сильнее. Треск и гудение огня было слышно даже здесь. Неожиданно над подземным озером появился робкий огонек, отразившийся в темных водах, которые уже тысячелетия не видели света. Огонь разгорелся, и в воду рухнула куча золы и земли. Началась цепная реакция. Огонь теперь сам открывал окна, и скоро мы увидели, как свет возвращается в это царство тьмы. Место было брошено в стародавние времена. Кое-где под ногами еще виднелись скелеты людей и обломки цветов, но жилище разрушены, а загоны для животных пусты. Первый день отдыха за многие дни путешествия. Свет нежно коснулся наших тел, и приятное чувство тепла и сытости вернулось к нам. И сон впервые за три тяжелых дня смежил мне глаза. Я проснулся внезапно. Какой-то звук поднял меня на ноги. Все мирно спали. Совсем неподалеку послышался плеск воды. Неужели опять водяные, подумал я, доставая из-за пояса жнец. При свете дня и на суше мне не страшны эти слепые недоросли. И поэтому я смело направился в сторону подземного озера. Там, в ярком свете, виднелась чья-то рослая фигура. Человек стоял спиной. Все его тело было покрыто бахромой белых волосков, которые шевелились, как лапки пауков. Фигура была знакома, напоминая... «Гори нас, мой друг! Ты нашел нас!» – радостно выкрикнул я. Человек резко повернулся на звук моего голоса, и я увидел белые глаза безумца и пену текущую из разверстой клыкастой пасти. Из груди торчал зеленый стебель растения, а из разорванного живота вываливались белые черви. Он издал шипящий вопль и прыгнул на меня. Громко вскрикнув я проснулся, разбудив всех. Ты что кричишь, откуда здесь горимас? — озабоченно спросил бран. Это был только сон, начал оправдываться я, но тут, снова, как во сне послышался всплеск. «Слышите? Там, в озере. Не ходите. Там этот мертвец». «Какой мертвец? Эрик, не выдумывай!» недовольно проворчал Трок, поднимаясь на ноги. «Бран, пошли посмотрим». Два воина уверенно подошли к водам теплого озера и замерли в удивлении. Там, на мелководье, Столпились десятки водоплавающих слепцов, прислушиваясь к шуму ветра и хлопания птичьих стай, которые осторожно влетали в проломы пещеры. Мир изменился, и им заново необходимо приспосабливаться, чтобы выжить в новом мире, в котором уютная тьма уже не спрячет их от врагов. Наш маленький отряд уже половину дня сидел на одном месте, не зная, как быть дальше. Мы путешествуем более трех дней. Потеряли одного товарища, а конца путешествию так и не видно. Пещеры бесконечны, и наших сил не хватит, чтобы обследовать все. Мы просто устали. Нет, силы у нас еще были. Мы устали морально. Страх смерти постоянно давил на нас. Первыми завели разговор о возвращении нашей воины. Заргот, три дня прошло. А твоего подземного хода так и не видно. Сколько еще мы будем здесь плутать, пока все не погибнем на чужбине?» Эти слова с трудом давались троку, но он первым взял на себя смелость высказать недовольство. «Посмотри на нас. Наши тела покрылись белой мерзостью. Мы волосаты, как доены. И эта поросль отнимает у нас здоровье. Это болезнь. Я чувствую, что мое тело умирает. Даже свет больше не восстанавливает силы. Я буду счастлив, если их хватит на дорогу домой. С горечью в голосе добавил Бран. Что-то не так. Может быть, это не болезнь? Вы ошиблись? Не знаю. Возможно, мы заразились от слепышей. Хорошо, мы возвращаемся. Хватит с нас приключений. Может быть... Второй группе повезло больше нас. Но как вы думаете нас провести через землю водяных и слепышей? Неужели ты мыслитель не заметил очевидных перемен? Солнце снова изменяет их тела. Им больше не нужно охотиться. Мы просто вернем им свет и свободно вернемся через их земли. Смотри сам. Ибран смело зашел в воду, проходя вблизи от кровожадных водяных. Но они даже не посмотрели в его сторону, наслаждаясь теплыми солнечными лучами, подставляя под них свои перепончатые руки. На их безглазых клыкастых лицах было выражение неописуемого счастья, а бледные тела начали покрываться зелеными пятнами. Неужели скоро они начнут возрождаться от семян жизни, как и мы? Интересно, какими они выйдут из святого возрождения? срок с Браном уходили все дальше и дальше. Боясь остаться в одиночестве, мы с Зарготом бросились догонять их, с опаской поглядывая на нежившихся в лучах света водяных. Но и на нас они не обратили внимания. Когда ты двигаешься в безопасности, на свету, твой путь кажется намного легче и короче, и скоро мы подошли к противоположному берегу. Огненная стихия наверху прошлась и здесь, открыв окна, и теперь пять десятков выживших слепцов, не понимая, что происходит, бесцельно бродили по округе. В отличие от водяных, они заметили нас, провожая щелкающими звуками, но нападать не решились. Мы без боя прошли по их владениям, подойдя к пролому. Трок и Бран слабели все сильнее. Мы больше не останавливались ни на миг, торопясь из последних сил. Спустились пролом легко, обратно выбираться пришлось дольше. Трок, хоть и с трудом, но выбрался сам, Абрана пришлось вытаскивать на спине. Они уже давно растеряли свое оружие и двигались как во сне, постоянно спотыкаясь и падая. Но мы уже дошли, это были наши земли. По дороге бежали флорсы, а рядом скакали мои доены, Раш и Риша. Они узнали меня и радостно побежали рядом. Но едва они увидели наших больных спутников, их веселое настроение пропало, сменившись паникой. Вздыбив шерсть, они заскулили и бросились прочь. Больше в этот день я их не видел. Мы отсутствовали всего семь дней. А как все изменилось? Не было радостных лиц, приветствий, все село стихло. Встреченные знакомые стояли как истуканы, не шевелясь и не реагируя. В них не было жизни, лишь белая шерсть, что сплошь покрывала их тела, шевелилась на ветру, живя своей жизнью. — Дорн, что случилось? Нак, ты жив? Да что тут творится? Ответьте хоть кто-нибудь, — взмолился Заргот, с ужасом взирая на неподвижно стоящие стуканы, бывшие совсем недавно его сородичами. «Сюда! Подойдите сюда!» – услышали мы тихий голос. «Кто ты? Что здесь случилось?» – спросил я у человека, спрятавшегося за закрытыми дверями. «Эрик, это я, Вараж. Мы недавно вернулись из похода. Я нашел проход, но он завален. А едва мы вернулись...» началась эта болезнь. Мы все покрылись шерстью, как звери, но это еще половина беды. Мы все умерли, без шуток, сейчас я говорю правду. Моё сердце не бьется, плоть разлагается, но я жив. Моё сознание засыпает ночью, и тогда я как зверь ухожу на охоту, пожирая все живое, что попадется мне на пути. Даже людей. Поэтому, едва мое сознание прояснилось на миг, я запер себя в этой хижине. Бегите отсюда, спасайте свои жизни. Я вижу, Бран с уже заболели, оставьте их здесь. Не теряйте времени, бегите. Как только стемнеет, на вас откроют охоту всем поселкам. Ты не ошибся? Ведь волоски на теле означают лишь начало перерождения. Так написано в моих рукописях. Засомневался Заргот. — Ошибался ты, хотя перерождению это не мешает. Все съеденные снова вырастут из зерен возрождения. — Мы замерли, не зная, как поступить. Бран строком совсем обессилели, а унести обоих рослых воинов нам было не под силу. Тем более, что они тоже заражены и скоро, возможно, превратятся в ходячих мертвецов. «Мы не бросим вас!» – решили мы, и, подхватив ослабших воинов, бросились прочь из селения. Темнело, и скоро за нами началась погоня. Рычание и сиплый вой раздавался совсем рядом. Нам не убежать. Я посадил Брана и достал Жнец. Заргот встал рядом. И они пришли. Я не смог смотреть в их пустые белесые глаза – еще неделю назад глядевшие на меня, как на своего сородича. Мы были одной семьей, но теперь это были враги. Со злобным шипением на меня налетел Дорн, замахиваясь когтистой лапой по голове. Немного отстранившись, я подставил под удар жнец, и отрубленная рука упала на землю. Мертвец даже не заметил, что у него стало на одну руку меньше, продолжив атаку. Но мне помог Заргот. Он ударил по его ноге, Дорн рухнул, и мы с братом больше не дали ему подняться. Но даже изрубленный на куски зловещий труп скалил зубы и сжимал пальцы, продолжая сражение. Остальные бросились на останки, пожирая своего собрата, и пока они отвлеклись, мы продолжили отступление. И тут пришла вторая волна. Они бежали на нас, размахивая руками, безумные глаза сквозь бельма смотрели и видели нас, из перекошенных ртов стекала пена, носы активно принюхивались, выискивая запахи живых тел. Они жаждали живой плоти, сейчас им руководило одно чувство – всепожирающий голод. Заргот ударил по первому нападавшему, увернулся от второго, я поддержал его атаку, но мой жнец Застрял между ребрами мертвеца, и я остался без оружия. Удар когтистой лапой в грудь, и я упал на спину, крепко приложившись затылком о камне. Пока я боролся с этим врагом, Заргот решил, что меня сожрали. Он бросился бежать, а за ним припустила вся толпа, оставив меня наедине с одним противником. Два сдвоенных удара по ребрам, и мертвяк свалился кулем. Ухватив увесистый валун, я обрушил его на голову врага. Череп расплющился, но зомби продолжил шевелиться, как жук с оторванной головой. Наконец-то я смог осмотреться по сторонам. Заргоц споткнулся и упал, и толпа озверевших мертвецов цепилась в него, как стая доенов. Я бросился на помощь, Но едва сделал десяток шагов, я увидел брызнувшую кровь, которая обильно текла по жующим ртам. Все кончено, я остался один, нужно бежать, пока на меня не обратили внимания. Совсем рядом я увидел куски плоти, бывшие когда-то моим братом. Среди них лежало семя возрождения, которое я успел схватить, пряча к другим семенам, найденные нами в пути. может еще увидимся брат Подумал я, переходя на быстрый бег. Я один, беглец и добыча. Мне было необходимо оружие, поэтому первым делом я посетил склад. В этот раз я взял топор, самый мощный арбалет, и отправился прочь из этих мест. Подземелье – кругом опасность, выход только один – наверх, к свету. И недостроенная башня мне могла в этом помочь». Мне нужно было что-то длинное и легкое. Для этого могли подойти высохшие стебли цветов возрождения. И тогда я обрету свободу. Глава 7. Наступил день. Мертвецы опять впали в оцепенение. Среди них я увидел браны и трока. Их рты были в бурой, высохшей крови. Теперь и они мои враги. Первый сухой стебель цветка я нашёл совсем неподалёку и понёс в сторону башни. Все девять витков лестницы прошёл на одном дыхании. Осторожно подняв стебель, достал его верхушкой до края пролома. Верхушка слишком тонкая и не выдержит мой вес, но если попробовать выставить несколько... Побродив час, я нашёл всего четыре целых стебля. Я решил построить лестницу. Как просто! Почему до этого не додумался мой умный брат? Связав их для крепости с арбалета и кусками кожи, скоро я закончил свое творение и осторожно полез вверх. Всего пять моих роста, и я на свободе. Стебли хрустели, прогибаясь под весом тела, но скоро рука коснулась края пролома. Вот она, свобода! На горизонте, чуть касаясь краем земли, Висел огромный темно-красный шар, ветер раскачивал густую траву, а в небе пели птицы, а вокруг валялись блестящие обломки летательных машин, которые усеивали руины зданий. Огромные многоэтажные коробки с обрушенными крышами и зияющими оконными проемами. Стены крошились, повсюду виднелись трещины из которых топорщились ржавые хлысты арматуры. На редких уцелевших крышах рос кустарник. Я с трудом вспомнил слово «город». Это все называлось город. В них жили миллионы, всем хватало тепла и уюта. Дети ходили в садики, школы, взрослые на работу. Сами себя мы называли люди и считали себя вершиной эволюции. Мы добрались до самого дна океанов, забрались в горы, принялись исследовать космос. И тогда пришли они. Они называли себя тролги — отвратительные твари с чешуйчатой кожей. Им не нужны были наши полезные ископаемые, им понадобилась вся планета. Без нас. И они поступили просто — выпустили вирус, который уничтожал нас как вид. Всех. Женщин, детей, стариков, вне зависимости от возраста и цвета кожи. И когда нас осталось меньше миллиона, ученые нашли выход. Один вирус убивал нас, другой помог спасти. Они заразили выживших вирусом, который внес в наш геном обрывки генов других животных и даже растений. Со временем мы должны были сами очиститься от этого мусора, но что-то пошло не так. Мы мутировали, превратившись в четырехруких зеленых монстров. Наш род стал полон острых зубов, но самое главное – мы выжили. Вирус больше не убивал, ведь мы больше не были людьми. Нам нужно было немного подождать, спрятавшись в подземелье, прихватив с собой мутировавших животных, на которых ученые оттачивали свою прививку. А потом, через несколько поколений, Чужеродные гены должны самоликвидироваться, превратив наших потомков в людей. Но что-то пошло не так. Никто не мог и помыслить о том, что эта мутация сделает нас бессмертными, исключив возможность стать людьми. Мы вечные. Семя возрождения в груди делает нас такими, и это не изменить. Возможно, это оно запускает цикл разрушения организма, Как это изменить? Могу ли я извлечь его, чтобы отсрочить свою смерть? Я присел на фундамент и начал размышлять. Семя находится в грудной клетке, между четвертым и пятым ребром с правой стороны, в пяти сантиметрах от сердца, что уже неплохо. Но смогу ли я пережить такую рану? Смогу ли перетерпеть боль, не потеряв ясности ума? А если в рану попадет грязь и начнется заражение, Нет, я не могу так рисковать. Мне нужны помощники. Но где их взять? Вряд ли здесь уцелел хоть один человек, кроме меня. А к тролгам обращаться не с руки. Я их враг, и они просто убьют меня. Хотя есть идея. У меня возникла такая прекрасная мысль, что я громко засмеялся от радости. Как все просто. Ведь мешочки, У меня есть семена возрождения Заргота, Гориноса и трех незнакомцев, найденных в жарком ущелье. И мне нужно просто посадить эти семена в землю. Хотя нет, семена развиваются только в гниющих трупах. Они нужны для питания цветка, для его роста и формирования зародышей. Значит, для успешного возрождения мне нужно много мяса. Хорошо, когда появляется план. Тогда возрождается надежда, а вместе с ней и радость жизни. Я поднялся на ноги и достал из-за пояса метательный нож. То, что нужно. Из него получится прекрасный наконечник копья. Побродив по окрестностям, я срезал прекрасное дерево, и скоро в моих руках лежало крепкое охотничье копье. Солнце уже зашло за горизонт, а я так и не смог найти ничего крупнее крысы. Крупный зверь был осторожен и не подпускал меня на бросок копья. Я видел табун оленей, большие кабаны стремительно метнулись прочь от меня, и даже толстяк-медведь не пожелал помериться со мной силами. Что ж, звери имели полное право опасаться меня. Шестилапы и чудища вроде меня больше не водились в этих краях. Если не считать харготов и доенов в нашей пещере, но и они остались там же. Странно, но мутанты остались только в пещерах. Здесь, наверху, мне попадались только обычные звери. Быстро стемнело, и в небе загорелись яркие звезды. Вот о чем рассказывал Гаринос, Как это прекрасно! Но быстро холодало, и в поисках укрытия я забрел в самое уцелевшее здание. Там еще остались стекла и крыша была свободна от порослей. Кто-то ухаживал за этим домом, и я с опаской открыл тихо скрипнувшую дверь. Я зашел и увидел последнее пристанище настоящих людей. Они жили в сложные времена, когда все блага цивилизации исчезли. Об этом говорили парочка закопченных дизельных генераторов, старый вентилятор и электроплитка. Ни компьютеров, ни телевизоров в пустом доме не было, да и не могли эти предметы роскоши сохраниться несколько тысячелетий. При более подробном изучении я понял, что генератор, плитка и вентилятор собраны из мусора, который находили в брошенной технике. Даже мысли не возникало, что кто-то курочил тысячелетние автомобили, от них давно осталась одна ржавчина, вернее всего. Где-то неподалеку еще теплились остатки цивилизации людей, но это только домыслы. Осмотревшись, я увидел стол. На нем стояла тарелка, кружка и кучка костей на полу, которые рассыпались в прах при первом прикосновении. Вот как мы выглядели. Я уже начал забывать, как хрупок и слаб человек. Большая голова, мелкие тупые зубки, Слабые челюсти и пальцы без когтей. Да, трудно выжить такому немощному существу, оставшись в одиночку против всего страшного мира. Даже копье и лук не сделало бы его главным хищником на земле. А как же тогда он добывал пропитание? Эта мысль так взволновала меня, что я как иступленный начал метаться по дому, разбрасывая хлам по сторонам. За углом дивана я увидел то, что напомнило мне ружье. Но оно было странным, в нем не было затвора, отверстия для магазина, зато была мощная оптика и длинный керамический ствол. Что это такое? Оружие? Тогда как оно могло стрелять? Возможно, это оружие инопланетян, но как оно попало к нему в руки? Это уже было не столь важно, сейчас мне было жизненно необходимо узнать как он заряжал эту штуковину. При внимательном осмотре я заметил маленькое металлическое отверстие на прикладе. Сюда бы подошел наконечник провода, лежащий на столе. Ага, значит, он заряжался электричеством, а единственным источником его мог быть только генератор. Подойдя к нему, я открыл крышку бачка и испытал дикое разочарование. Он был пуст. Топливо за прошедшие годы испарилось, теперь мне нужно было его найти, но где его хранил незнакомец? В доме его не было. Но обойдя здание, я увидел транспорт мертвеца. Это было подобие машины, но в ней отсутствовала кабина и кузов, только рама, мотор и колеса. Похоже, и ее он собрал из хлама. Умный был паренек. Или девушка. Топливо, я нашел в небольшом сарайчике неподалеку. Полная пластиковая бочка была с плотной крышкой, и топливо не потеряло своих свойств. Хоть в чем-то мне повезло. Залив топливо, я надавил изогнутый рычаг, и генератор, громко чихнув, неровно затарахтел, трясясь как в припадке. Вставив шнур в ружье, я устало присел на диван. «Вот так дела». Теперь я вспоминал даже быстрее, чем до этого. У меня перед глазами стояли шумные улицы городов, машины, гудящие в пробках, огромные самолеты, летящие в вышине. Все это я видел своими глазами. Это реальность. И это мое прошлое. Когда-то у меня была семья, дети. Но сейчас я снова один. Может быть, последний из людей. Мною овладела сильная тоска и она огнем вспыхнула в груди, и горячие слезы потекли из глаз. Но горевал я недолго, скоро сон смежил мне глаза. Проснулся от солнечных лучей, которые били в лицо, согревая от ночной прохлады. Я уснул, сидя за столом, генератор молчал, в нем уже давно закончилось топливо. Взглянув на ружье, я заметил мигающие полоски индикатора, они показывали что заряд в нем полный. Взяв ружье, я пошел на прогулку, намереваясь добыть мясо для семян возрождения. После подземелья окружающий мир искрил красками и окутывал небывалыми запахами. Здесь пахло цветами, свежестью, небо излучало яркую синеву, а вокруг шумели зеленые леса. Стаи птиц порхали в яркой синеве, а на душе у меня полегчало. «Ничего. Все еще наладится», — подумал я, прицеливаясь в камень у корней дуба. Ружье дернулось, вспышка, грохот выстрела, и в камне появилась аккуратная круглая дырочка. Новый выстрел, и в толстом стволе векового дуба появилось отверстие. Сквозное. Полтора метра плотной древесины. Вот это мощь! Да с таким оружием! Мне не страшен даже лев. А какая у этого ружья оптика, она приближала на километра два, не меньше. Я уже три часа ходил по лесу, а добыча так мне и не встретилась. Я уже собрался вернуться обратно, как вдруг прямо на меня вылетел громадный рогатый зверь и, издав трубный рев, бросился прямо на меня. Лось! Кажется, так в прошлом называли этого монстра. Я прицелился и пять раз подряд выстрелил в несущуюся на меня громадину, но зверь как будто не заметил этого. Отпрыгнув в сторону, я выстрелил еще два раза, но лось бесследно пропал за моей спиной. Лишь только шелест кустов говорил мне, что это не привиделось. Там, где он пробежал, на земле виднелась кровь. Значит, я не промахнулся. Пройдя 200 метров по следу, я увидел его снова. Лось лежал на боку и уже не шевелился. Выстрелив для верности еще раз, я смело подошел к нему и, разрезав живот, высыпал из мешочка семена жизни. «Возрождайтесь быстрее, друзья!» – прошептал я, поглубже заталкивая их. И завершив это важное дело, повесил ружье на спину. «Больше я никого не собирался убивать. Теперь можно просто прогуляться». Но теперь меня беспокоила новая мысль. А если хищники растащат мясо лося, проглотив семена жизни, что тогда? Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Для хищников. Семена наверняка прорастут внутри их тел, и итог будет одинаков, как ни крути. Поэтому беспокоиться мне не о чем. А где же инопланетяне? Довольно часто мне встречались обломки их летательных машин. Пару раз в кабинах я замечал их скелеты, но не испытывал желания подойти поближе, опасаясь заразы. Куда они делись? Почему погибли? На этот вопрос я пока не знал ответ, но в скором времени надеюсь его узнать. Я продолжил осматривать местность, двигаясь к краю возвышенности. На самом обрыве росло огромное, очень старое дерево. Половина веток высохла но листья еще зеленели на кроне. Дерево вызывало странные ассоциации, как будто я видел кого-то очень родного, кого я помнил и ждал все своей жизни, все воплощения. Обойдя кругом толстенный ствол, я не поверил своим глазам. В ствол вросла фигура человека. Он был изящен, хрупок и приятен лицом. Это... Я помню, именно так стали выглядеть наши женщины. «Ведь мы сейчас наполовину растения!» Я осторожно коснулся ее руки, и она, вздрогнув, открыла свои прекрасные глаза. «Ты пришел? Какое счастье, что мы встретились! Ведь это последний год моей жизни! Больше я не могу ждать! Я думала, все мужчины погибли, но теперь наш род выживет! Иди ко мне!» Я шагнул навстречу, сжав ее руки в своих. Руки потянули меня к дереву, и я понял, что меня втягивает внутрь. Моё тело растворилось без остатка, разделившись на клетки, и скоро я уснул навсегда. А дерево покрылось сотнями тысяч цветов, в которых уже зарождалась новая жизнь. Прошло много лет. Тысячи красивейших восходов солнца Чередовались с закатами, прекрасные звезды смотрели на людей с небес, глядя, как они снова осваивали опустевшие просторы своей родины. Они все забыли, начав с нуля. Паровые машины вновь встали на рельсы, электричество только входило в новую жизнь. Самолеты – об этом можно было только мечтать. Космос – о нем еще рано думать. Пять усталых путников сидели у огромного провала в земле. Горел яркий костер. На вертеле жарился сурок, капая ароматным жиром на угольки. Люди были уставшие и голодные. Их холщовая одежда вся пропиталась потом и дорожной пылью. Но не голод и усталость беспокоили их. Они боялись этих мест, про которые слышали много странных историй. «Варн, слышал легенды про эти места? Говорят, тут еще живут четыре многоруких чудища, которые были нашими древними учителями», — тихим голосом спросил Эрик. «Многорукие чудища, которые были нашими учителями? Не знаю, тут что-то не сходится. Они чудища или учителя? В чудища мне верится. Говорят, тридцать лет назад Тут еще попадались шестилапые свиньи. Но вряд ли они были нашими учителями. «А дерево с дриадой на стволе? Ты сам только что видел его. Говорят, она прородительница всех людей». Прородительница Как этот сухой пень мог быть нашей прародительницей? Да, на коре виден контур фигуры женщины. Но это всего лишь игра природы. Случайность. Хватит говорить глупости». Места тут и правда жутковатые. Но нам сейчас нужно думать не о том. Работа, Эрик, вот что сейчас самое главное. Молись своим богам, чтобы хозяин еще не набрал бригаду строителей. Иначе нам придется идти в другой город. Забыли. Они все забыли. И только в их сказках осталось место о четырех мыслителях, которые дали людям знания сказах, легендах и тихих колыбельных, что пели матери своим детям. — Люди, вы здесь не видели Гориноса? — услышали они громкий голос, и снизу, из разлома, на них взглянул ужас из их ночных кошмаров. — Да не орите вы так, это я, вораж А Эрик, его-то хоть вы видели? Люди бежали, с опаской поглядывая на Эрика. Ведь это о нем спрашивал этот многорукий. А Эрик остановился, замерев на секунду, и пошел обратно, не оглядываясь на изумленные глаза товарищей. Он сразу вспомнил всё, ведь это был вараж, его старинный друг, и ему сейчас была нужна помощь.